Те полоняники проживали в одном месте, а потом зачали нас поодиночке, либо по двой, по три в Хиву продавать. Нарочно приезжали хивинцы к Адаевцам за продажными кулами. Кул — раб. Дошла и до меня очередь. Продали меня купцу. В какую цену пошел я тогда, не знаю. Горько было расставаться с товарищами, поплакали на прощанье. Я только тем себя утешал, что Хива и Басурманский, а все-таки город. Работа, может быть, будет там и потяжелее, зато кормить посытнее станут. Опять же наслышны мы были, что в хиве русских полоняников много, значит, хоши и в неволе, а все-таки со своими. А купец, что купил меня у адаевцев, Зерьян Худаев, человек был богатый, и торговал он только одним русским полоном. Во всех трухменских родах были у него друзья-приятели, они ему и доставляли русских.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 Убить даже хотели. Замуж, значит, она ни за кого из басурманов не годится, но мне ничего можно. Ну тебя, про девок поганых расписывать, — молвил Марко Данилович и плюнул даже в сторону. Слушай, ваше степенство не буду, — и занятно, — сказал Хлябин. И стал продолжать рассказ. Наутро отвели меня к самому хану, и велел он мне на страже у дворцовых дверей стоять. Рост моему полюбился, а хоть был до высоких.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 редкий, который от креста отречется. А хан хоть какой не есть, все же государь. Живет не больно по-государски, уж очень просто. Хоша и ковры везде, и серебряной посуды в и дорогих халатов, и шуб, и камней самоцветных довольно. А по будням ходит так срам поглядеть, халатик старенький, измасленный. И Чеги, в дырах, а ему нипочем. А жены дочерей водят в ситцевых платьях, самого дешевенького ивановского ситца, линючего. А еды у них только есть что пилав да бешбармак, питья айрян да кумыс».